Глава двадцатая. Москва. Лубянка. На лице Румянцева появилось одновременно и облегчение, и недоумение. Недоумение, ладно. Неожиданно, конечно, для него это услышать, но облегчение из-за чего? Неужто он ожидал услышать, что я с ЦРУ договорился, и они меня подводной лодкой туда и обратно доставят? Всего-то и надо сесть с семьей в резиновую лодку где-нибудь в Балтийском море, Преодолеть все наши сторожевики патрульные, которые там бдят днем и ночью пересесть километров в двадцати от берега в подводную лодку, а потом тайно высадиться из нее на берегах Кубы, а через три недели загоревшими и отдохнувшими весело проделать тот же путь обратно. Не то что серьезно подумал, что я ему сейчас на голубом глазу такой вот вариант выдам, и придется ему такого всего перспективного Ивлева». Психушку сдавать на длительное лечение, потому что поверить в то, что ЦРУ способна на такую глупость, нет никакой возможности, а значит, Павел переработал и спекся. Подождал где-то секунд двадцать, во время которых на лице офицера отображалась титаническая работа мысли. Затем он спросил. — Ну, ты хоть не сказал военным этим, что ты от нас такую помощь получишь? — Нет, конечно, Олег Петрович, обижаете. — развел руками я, — с чего бы вдруг я такую глупость сделал? Они вызвались помочь сугубо потому, что я сказал, что путевка будет по линии Кремля. А сами знаете, что с Кремлем в нашей стране сотрудничают охотно все слои населения, а не только армия. Давайте только не будем вдаваться в причины такой готовности. Хотя, конечно, если именно на эту тему нужна новая лекция, то я могу ее прочитать, что уж там. — Шутник, — проворчал Румянцев. Честный человек в стенах КГБ по умолчанию чувствовать себя спокойно, непринужденно и склонен к шуткам, пожал я плечами. Так что скажете? Думаю, это возможно. Но мне нужно будет знать, с кем и когда ты летишь туда и обратно. Иначе мне самому нечего будет ответить на такой вопрос. Это я понимаю. Но у меня встречный вопрос. У этого человека не будет никаких проблем. Все же он уверен, что это Кремль поможет мне урегулировать все эти тонкости. То есть он полностью законопослушный офицер. Ну, само собой, при таком раскладе какие у него могут быть проблемы от нас? Теперь уже Румянцев развел руками. Он же вас не в Майами повезет. Ну, точно, опасался ГБшник, что я кукухой поехал. Это генерал Балдин, служит при штабе ВВС. Собственно, он тоже хочет свой отпуск с нашим совместить. Мне еще нужна будет срочная информация о пансионате, где у нас будет номер на Кубе. — Генералу тоже же нужно там себе номер выбить. И да, мы еще и няню нашу прихватим с собой, а для нее тоже, наверное, все эти отметки нужно будет сделать. — Ну, у вас все как в лучших домах Европы, — проворчал Румянцев. — А горничная что, плохо себя вела и не поедет на отдых? Наказана? — А что, и ее можно прихватить? — спросил с показной надеждой я. Румянцев рассмеялся, я тоже не удержался. — Ладно. — Думаю, мы все это сможем устроить, — проворчал он, смеявшись. — Я тебе завтра позвоню и сообщу обо всех деталях. И как пансионат называется тоже. Все, пошли, я тебя провожу и займусь уже своими делами. — Никак не могу, — развел руками я. — Мы же еще должны обсудить тот вопрос, по которому вы меня вызывали. — Точно, — сказал Румянцев. — Ну, ты мне голову и заморочил японцами и генералами. Я и сам уже обо всем позабыл. — Значит так, просила начальство, как можно скорее еще пару лекций сделать с небольшим интервалом. Запиши себе тему. Первая лекция США. Почему ты считаешь, что американцы опрокинут все наши договоренности и будут пытаться сжить нас со светом? И самое важное, что нам делать вместо разрядки, если она неуместна? Я достал свой ежедневник и все записал слово в слово. С этим ясно. А какая вторая тема? Восточная Европа. Какие у нас с этими странами перспективы? Какие там слабые звенья? Где именно нам ждать неприятностей? Обширная тема. И я ее, как и США, уже же рассматривал. То, что раньше говорил, не надо. Сугубо вот по этим моментам, что сможешь сказать. Никаких рамок временных больше нет. Сорок минут или десять не очень важно. Вопросами доберут наши офицеры. Москва, Лубянка Проводив Ивлева, майор КГБ вернулся к себе в кабинет и, став у окна, задумался. Что-то Ивлев сегодня совсем себя вольгот вел, словно бога за бороду ухватил. Наверное, это после лекции, прочитанной лично для Андропова, было неизбежно. Ну, а кто бы не загордился на его месте. Эх, и почему Ивлев не хочет вести себя, как обычный агент, подписав все необходимые бумаги, Очевидно же, что его польза для комитета резко бы увеличилась, а уж как бы это позитивно повлияло на карьеру самого Румянцева. Наверняка Ивлев общается с очень интересными людьми, если им даже японцы вон заинтересовались. И генерал этот. Вояки, конечно, себя вольготно чувствуют. На Кубу семью гражданских свозить на военном самолете туда и обратно. Он сразу, как про армейских услышал, вспомнил про этого Балдина. Он же не раз фигурировал в протоколах прослушки по квартире Ивлева. Но ясно, что Ивлеву это знание никак выдавать было нельзя, иначе бы тот сразу и догадался, что его прослушивали. Пришлось спрашивать его про фамилию генерала. Трогать Балдина, конечно, никто из-за такого предложения, сделанного тем Ивлеву, не будет, раз тот искренне полагает, что в Кремле все детали будут согласованы. Армия должна все кремлевские предписания без вопросов выполнять. Это нормально. Москва в НИИ синтетических и натуральных душистых веществ. Лина сидела на работе и все не могла понять, как так вышло. В какой момент все пошло наперекосяк? Она ведь совсем не так все планировала. Хотела подбросить Ивлева бомбу в виде Марины и наблюдать злорадно посмеиваясь, как тот будет выкручиваться, а сама рассчитывала провести приятный вечер с Иваном, который вернулся из Монголии весь такой деловой и при этом одинокий. Эх, и почему жизнь так к ней несправедлива? Лина в очередной раз вздохнула, задумчиво теребя в руках шоколадную конфету, горсть которых сегодня утром презентовала ей начальник отдела кадров после того, как они по ее приглашению выпили утром вместе чаю, обсудив последние новости. Ну, хоть что-то хорошо. Раньше ее на такие вот чайные посиделки начальник отдела кадров никогда не приглашала. Марина за утро успела уже обойти половину в дни и рассказать всем, какие у Лины знакомы и на каком шикарном вечере в ресторане они были в компании сплошных кандидатов наук и уже известного всем Ивлева. Так что и так подросшая репутация Лины стала теперь еще заметно выше – И коллеги, которые раньше в ее сторону смотрели, в лучшем случае, снисходительно, теперь стали сами пытаться общаться с ней и зазывать на чаек. Даже Осипова сегодня заглянула в их отдел и непривычно доброжелательным, даже приторным голосом пригласила Лину к себе на чай с пирожками. Но вот и Элина отказала, так же приторно улыбнувшись и сославшись на срочную работу, которую так, кстати, поручило начальство. С этой грынзой она ни за что не станет чаи гонять. Уж очень много крови-то выпила ей за эти годы. «Привет, Линочка!» — влетела в отдел Марина. «На обед пойдешь?» «О, красная шапочка!» — схватила она конфету «Обожаю их!» «Угощайся!» — предложила Лина, через силу улыбнувшись. Надо было держать лицо. Марине никак нельзя показывать, какие эмоции у нее вызывает ее поведение. «Пойдем вместе в столовую посекретничаем» же предложила Марина, радостно пряча конфету в сумочку. В столовой, сидя напротив Марины и слушая ее щебет об Иване, о том, какой он симпатичный, галантный, умный как хорошо зарабатывает, Лина расстраивалась все больше и больше. «У него такая профессия интересная!» Делилась с ней Марина, абсолютно не замечая, что у Лины нет большого энтузиазма ее слушать. «Археолог!» «Я раньше ни разу не встречала археологов. Даже представить не могла, что они бывают такие симпатичные. Думала, там сплошь деды седые». Рассмеялась Марина. «И за границу Ланя постоянно ездит, оказывается. Это же здорово так. Он, кстати, пообещал мне шаль подарить из настоящего Кашемира. Из Монголии привез. Представляешь?» «Ого!» Лина немного рассеянно кивнула. Грустно, думая о том, что это вообще-то она должна была получить этот подарок, если бы не привела на праздник эту вертихвостку. Немного еще обработать его она оставалось. Вот-вот, я сама обалдела, продолжала тем временем Марина. Мы ведь только познакомились с ним. Такой щедрый мужчина. и Я понравилась ему очень сильно, мне кажется. Я знаешь, что думаю. Она наклонилась к Лине, понизив голос, чтобы никто случайно не подслушал. «Пожалуй, начну я пока что с Ваней встречаться. Он мне нравится и в кино позвал в пятницу. А с Павлом этим пока ведь непонятно ничего. Он, конечно, тоже очень даже перспективный, да и помоложе, и посимпатичнее Ивана. Но никаких попыток поговорить со мной не делал, да и ушел потом, не попрощавшись даже. Так что я пока с Ваней побуду, заодно и про Ивлева побольше узнаю. Иван сказал, что они на одной площадке живут. Посмотрю на жену Ивлева, пообщаемся, может, как-нибудь вместе сходим парами куда». «Если он окажется намного интереснее Ивана, тогда буду смотреть, как заполучить его». это вдруг я себе навоображала лишнего, и мне вполне археолога хватит», — усмехнулась Марина. «И как ты Иваню раньше не увела? Повезло мне», — добавила она, подмигнув. Лина аж компотом поперхнулась от такой наглости. «Вообще-то Иван был ее запасным аэродромом, как она себе всегда это представляла». Ой, как отдышавшись, Лина перекинулась с Мариной парой вежливых фраз, изо всех сил изображая доброжелательность, после чего попрощалась, сославшись на срочную работу, и быстренько ушла. Сил больше не было слушать и наблюдать, как у нее из-под носа уводят мужчину, руша все ее тайные планы. Неужели так и придется дальше с Витькой жить? В отчаянии думала Лина, идя в отдел. Ведь если брошу его, одна опять останусь. Мать жизни не даст, да и на работе, когда узнают, издеваться начнут. Но с ним муторно, перспектив никаких. С Линой еще летом упали розовые очки, она все больше тяготилась своими нынешними отношениями с Еловенко. Первоначальные восторги от его таланта и бесшабашности поутихли, и на первый план вышли другие нюансы. Витя оказался человеком легким, веселым, обаятельным, но совершенно ненадежным. Начав летом ездить по южным городам и давать концерты, они смогли неплохо заработать. Но потом Лина с большим разочарованием поняла, что деньги Витю интересует только как способ веселиться все более безудержно. Все, что удавалось зарабатывать, он тут же проматывал на бесконечные гулянки со все увеличивающейся толпой друзей-приятелей. Некоторые из которых даже стали кочевать вслед за ними по Черноморскому побережью в поисках дармовой выпивки, которую получали исправно всякий раз, едва у Еловенко в руках оказывался очередной гонорар за выступление. Лина поначалу принимала доброжелательность и интерес к ним со стороны большого числа людей за чистую монету, думая, что те восхищаются Витькиным талантом и ее красотой. Но потом с обидой и злостью осознала, что причины в обычной халяве никому не на самом деле не нужны и не интересны. Вот только попытки как-то донести это понимание до Еловенко результата не дали. Тот был в восторге от внимания окружающих, слушать ничего не хотел и продолжал путить напропалую. В итоге, вернувшись после отпуска в Москву, они оказались все в том же незавидном положении, что и раньше, без гроша в кармане и с непонятными перспективами на будущее. Витькина и друзья-приятели ожидаемо пропали с радара, как только поняли, что вечеринок больше не будет, и Еловенко захандрил. Вместо того, чтобы искать возможности заработать, он все свободное время лежал на диване, наигрывая печальные мелодии и пил Лина пока держалась, скрывая от всех, что у них творится, но терпению ее постепенно подходил конец. Когда вернулся из Монголии Иван, Лина совсем уже была твердо, решила выгнать Еловенко и попробовать закрутить с археологом роман, тут случился такой облом. — А все это ты, Влев? — вдруг мелькнула у нее мысль. — Не приперся бы к нам в НИИ со своей лекцией, не случилось бы этого ничего.